Глава восьмая. Катастрофа. Ангелы в черных масках носились над бурным морем. «Что это еще за ковардак? – подумал Вечнов. Но ангелы не унимались и громко жужжали крыльями. Потом жужжание перешло в мерное хлопанье. «Вух! Вух! Вух!» Вечнов пригляделся и понял, что это никакие не ангелы, а обыкновенные игральные карты. Почему-то они летали среди облаков, И он, Сеня, тоже мерно парил между ними. Ему было холодно и страшно. «Что за ересь? Человек летать не может, а в загробную жизнь я вроде бы не верую. Или верую?» Подумал Сеня и тут же ощутил себя с картами в руках за игральным столом. «Из колоды моей утащили туза. Да такого туза, без которого смерть!» Вдруг захрипел голос Высоцкого. И Сеня стал лихорадочно искать тузы в колоде карт, но в ней были только пиковые дамы. Не иначе я сошел с ума, решил Вечнов, но тут же все снова стало на свои места, так сказать, установилось в соответствии со стандартами сиюминутной реальности. Дальняя дорога, доказенный да дом, вот тебе какая судьбинушка, выпала, сынок услышал вечно голос своей мамы, почему-то переодевшейся в цыганские лохмотья и говорящей скороговоркой сквозь слезы «Глупости!» Отмахнулся Сеня с раздражением и проснулся. Двигатель самолета производил мерное и почему-то внезапно ставшее неприятным урчание. «Ух! Ух! Ух!» которое Сеня, задремав, принял захлопанье крыльев ангелов в черных масках. Рядом, открыв рот, храпел один из хохлов. Сеня намеренно не запоминал имен своих попутчиков и во втором лице именовал их. «Слышь ты!» А в третьем ряду? «Ну этот, как его?» Сеня очень не хотелось ощущать себя как-либо связанным с этими людишками. Ему было неприятно, что его купили за какой-то билет. А намаялся он с этими недоделанными ублюдками уже по самые уши. Сеня вообще почти фанатически любил халяву и никогда не пропускал случая ею воспользоваться. Как-то, приехав в аэропорт, просто от нечего делать, и случайно имея при себе паспорт, он умудрился достать горящий билет в Италию практически бесплатно. А в другой раз вступил в долю с Косолапским и Бабайским, когда те спекулировали недвижимостью на юге страны и дав 10 тысяч шекелей через несколько недель, Получил обратно 20. Между тем текущая халява Сене как-то совсем нравилась. Уж больно хохлы были по-детски беспомощными и требовали к себе беспристрастного внимания. Сеня вздохнул и снова закрыл глаза. Он твердо решил больше не снить себе ничего неприятного. Для того, чтобы отогнать от себя дурные мысли, он стал перебирать в памяти свои тайландские победы на эротическом фронте. Те самые, которые он еще не успел стереть без следа в своем сознании. Вдруг самолет подбросило, и с немедленно слетел сон. Хохол тоже проснулся и рукавом вытер стекавшую у него по подбородку тоненькую струйку слюны. Дете да и только! С откуда ни возьмись настоящим раздражением подумал Вечнов. И куда они намылились? Сидели бы в своей незалежной, ели бы свои галушки. Вечнов посмотрел на часы. «Лететь оставалось еще два часа, то есть целую вечность. Значит, сейчас мы уже где-то над Австралией или уже над морем», – рассудил Сеня, но эта мысль, которая раньше его обрадовала бы, подняв с одной детской души мечты о дальних мореплаваниях, сейчас вызвала у него раздражение на себя самого. Тоже мне, Синбад-мореход», – проворчал он и попытался разглядеть что-либо в окошко. Там было темно, и Сеня не верилось, что этот светлый, Спокойный солом самолета несется со страшной скоростью на гибельной высоте, только бы спокойно долететь, подумал синя но тот самолет снова тряхнуло. А потом еще, и еще, и еще включились огоньки над сиденьями, указывающие пассажирам, что им необходимо пристегнуться. Объявили по-английски, что самолет проходит через зону плохой погоды и что, возможно, турбуленция, поэтому пассажирам надлежит оставаться на своих местах. И еще через минуту к коридору между кресел быстро прокурсировала попка стюардессы, которая формально наклонилась к каждому пассажиру, проверяя, застегнул ли он ремень. Самолет продолжал периодически встряхивать. Сейчас как грохнется, а я все о попках думаю. Вдруг испугался Вечнов. Он впервые посмотрел на другую проходящую по проходу стюардессу, никак на женщину. А как на источник информации, пытаясь прочесть по ее лицу, нормально ли происходящее или что-то не в порядке? Лицо Стюардессы было напряженным, и у Вечного куда-то провалилось сердце. Ему показалось, что в груди внезапно стало пусто. По времени самолет теперь должен был лететь над океаном, направляясь к довольно удаленным от туши австралийского материка островам Новой Зеландии. Самолет снова затрясло, и теперь значительно сильнее прежнего. Сеня вцепился в ручки кресла, сидящий рядом хохол выругался и с надеждой посмотрел на Сеню. Сеня раздражился, придал своему лицу презрительный окрас и снова отвернулся к окну, вечно в всем нутром чувствовал, как там, внизу, в 11 километрах сплошных туч и ливня бушевал внезапный океан. И действительно, там внизу Неистовала буря, но не штиль же с чистым звездным небом. Кстати, а ведь не небо-то тут. Другое, — отметил Сеня, который в заморочках переездов и забыл, что пересек экватор и теперь находится в южном полушарии. Он с детства мечтал увидеть созвездие Южного Креста. И одна из первых романтических подружек даже написала ему шуточное стихотворение, которое сейчас почему-то вспомнилось. И Сени неспроста, он умный очень. Созвездие Южного Креста и сумрак ночи. «Как же ее звали?» — селился вспомнить Сеня. Но имя девушки почему-то не желало приходить ему на ум. Он решил, что, наверное, ее звали Таня. А что, пусть будет Таня. Потому что Сене было неприятно, что он не помнит того, чего намеренно не забывал. В те стародавние времена первой юности Он еще не стирал воспоминания о своих романтических встречах. И вот, кроме фактических подробностей и телесных очертаний, в его мозгу застряли еще и стихи. Самолет тряхнуло так сильно, что Сеня громко стукнул зубами. «Ничего себе!» — опять испугался Вечнов. «Точно не долетим! Черт меня попутал тащиться в эту долбаную!» «Слышай», — спросил Хохол, — «чего так трясет? Это вообще нормально?» Сеня неохотно повернулся к соседу, но, увидев его перепуганное лицо, решил успокоить. «Не дрейф, Долетим!» – сказал Сеня и почему-то почувствовал себя спокойнее и снова отвернулся. Вечнов подумал, хорошо, что баба со вторым хохлом сидела через несколько рядов и не могла приставать к нему с дурацкими вопросами. Сеня стал смотреть на полоски на обшивке кресла. Полоски неприятно ребили у него в глазах. «Какого черта я поперся на край света?» Опять кольнула Сенью булавочная мысль. «Что я там за эти пять дней в этой Новой Зеландии разведаю? Ах, какая глупость! Не надо было мне сюда тащиться. Я бы еще на Марс намылился. Лучше бы оставался в Таиланде, а потом в Киев, а там и до дома. Воспоминание о доме очень больно защемило душу. В какой-то момент даже слезы подступили к горлу. Он почувствовал себя, как в тот первый день в детском саду когда мама привела его и оставила в большом холодном помещении с другими детьми. Вспомнились квадраты на линолеуме, по которым воспитательница заставляла их прыгать, приговаривая. «Вот скоро весна, будут рычаги, и вы должны научиться их перепрыгивать». И Сеня старательно прыгал, и ему хотелось плакать, точно как сейчас. «Мама, что же мне ты такое нагадала?» Вдруг вспомнился синий мимолетный самолетный сон. Самолет снова затрясло. И теперь уже послышались испуганные крики других пассажиров. Сене показалось, что он расслышал где-то впереди слегка истеричный голос своей попучицы: Господи, что же с нами будет? А что будет? Ничего не будет! пробормотал Сеня. Сейчас потрясет еще немного, а потом прилетим и забудем все это. Как страшный сон. Однако самолет трясло, и Сеня тоже стал трясти коленками, как в первом классе когда ему очень было нужно выйти по-маленькому. Но отпроситься у учительницы он стеснялся. «Насколько можно?» – лихорадочно в такт своей тряски думал Сеня. И вдруг быстро и несвязно стал молиться. «Господи, спаси и помоги! Я отмолю, я отстрадаю, только не дай пропасть вот так по-глупому!» Почему-то перед глазами Сени, которые он заблаговременно сомкнул, все время вставал образ его жены Светки которая смотрела на него с досадой и жалостью. «Да что за глупости! Это как боль зубная! Лучше выдрать себе половину зубов, чем пережить такое!» Сеня пытался представить, что он в колхозе и едет на грузовике по ухабистой дороге. Обычно это помогало ему абстрагироваться от осознания того, что самолет несется над воздушной и океанской бездной. Но салон так трясло, что это не походило на грузовик. Сейчас будет говорить старший пилот самолета, сообщил взволнованный голос. Все, пропали, подумал Сеня. Однако голос пилота был совершенно спокойный и даже веселый. Он дежурными фразами сообщил, что самолет начинает снижение и будет в аэропорту примерно через 35 минут. У Сеня ангелы запели в голове. Спасибо, Господи, зашептал он неслышно, даже не шевеля губами и стал вглядываться в темноту окошка. «Чего сказали-то?» стал дергать Сеню за рукав сосед. Он тоже был совершенно перепуган. «Что-что? Ничего. Сейчас прилетим!» ответил Сеня и отметил, что на минуту рожа хохла показалась ему родной. Посадка прошла на удивление гладко, и у Сени отлегло от сердца. «Но, Господи, я твой должник!» сказал Сеня, хотя в Бога не верил. То есть, пока летел, верил, а как приземлился, уже не очень. Сеня умел включать и выключать свои отношения с Богом, так же, как имел способность забывать и вспоминать свои смуглокожие и длинноволосые переживания. Удобно и хорошо. Надо вспомнил, не надо забыл. Вступив на твердую землю, Сеня подумал. Но теперь самое страшное позади, и у него стало хорошо и весело на душе. Пройдя таможню, Сеня из-за карантинных правил расстался с немалой частью подарков, купленных жене и маме. Ответил на миллион вопросов о цели поездки, почему только на пять дней, почему не заказано жилье и транспорт, кого он знает в Новой Зеландии. Когда Сеня проходил визовый отдел, к нему подошли два полицейских и иммиграционной службы и попросили пройти с ними. Сеня не волновался. Он знал этих англоязычных ублюдков по учебе в Бостоне, где он тогда еще рассчитывая на карьеру в системе здравоохранения, частным образом получал сначала первую, а потом и вторую академическую степень по ускоренной программе. Они тогда решили на пару дней съездить в Канаду, и там ему устраивали такие же спектакли с расспросами и деланием вида, что не пустят или не выпустят. Сеню привели в кабинет, где он увидел одного из своих протеже, вечно спросил хахла в чем у него проблема. И тот сообщил, что у него взяли паспорт на проверку. На вопрос, где остальные, он пожал плечами. Потом Сине вдруг сообщили, что ему отказано в разрешении на въезд, и что его отправят обратно в течение трех суток. «Так вот она где, катастрофа!» – подумал Вечнов, еще не совсем осознавая, что же произошло.